тебе Эсме с любовью и обожествством. Я только что получил авиапочтой приглашение на свадьбу, которая состоится в Англии намечено на 18 апреля. Честно скажу, я дорого бы дал, чтобы попасть именно на эту свадьбу из Греции, я даже решил, что могу себе позволить путешествие за границу и плевать на расходы. Но потом мы всесторонне обсудили это дело с моей женой она у меня девочка потрясающе рассудительная и решили, что не стоит. Оказывается, у меня начесть вылетело из головы, что тёща мечтает погостить у нас недельки две во второй половине апреля. Мне не так уж часто приходится видеть матушку Гранчер, а мало же она не становится. Ей уже 58 стукнуло. Как она сама охотно признаётся, Однако где бы мне ни пришлось находиться, я, кажется, не из тех, кто не желает и пальцем пошевелить, чтобы спасти брачный союз от полного краха. По этой причине я и решил на скорую руку набросать некоторые свои впечатления о невесте, какой я её знал почти 6 лет тому назад. Если эти заметки заставят жениха, с которым я не знаком, серьёзно задуматься хотя бы на 1-2 минуты, даже если это и не доставит ему удовольствия, тем лучше. Никто не собирается его развлекать. Скорее я бы сказал, просвещать и наставлять. В апреле 1944 года я оказался в числе примерно 60 американских солдат, проходивших подготовку к высадке в Нормандии по специальной программе под эгидой британской разведки в Деване в Англии. Сейчас, вспоминая это время, я вижу, что мы были и вправду уникальной командой. На 60 душ не нашлось ни одного компанейского парня. Все мы в свободное время По большей части строчили письма, и если приходилось обращаться друг к другу не по службе, то только затем, чтобы спросить, не найдётся ли немного чернил, если ему самому пока без надобности. А когда мы не писали письма или не сидели на занятиях, все разбредались по одиночке, кто куда. Я обычно в погожие дни бродил по живописным окрестностям. Когда шёл дождь, забирался в какой-нибудь сухой уголок и читал книжки. Часто у самого стола для пинг-понга рукой подать, а лучше бы топором. Спецподготовка продолжалась 3 недели, и закончилась она в субботу. День выдался дождливый. Судя по слухам, в 7 вечера нас должны были перебазировать в Лондон, а там распределить по пехотным и воздушно-десантным подразделениям, предназначенным для высадки на континент. К 3 часам дня я упаковал в вещмешок все свои пожитки, включая брезентовую сумку от противогаза, битком набитую книгами, которые я привёз из Закиана. Сам противогаз я несколько недель тому назад выбросил тайком за борт Мавритании. Мне было совершенно ясно, что если противник и вздумает применить газ, я всё равно ни почём не успею натянуть эту чёртову штуку. Помню, как я стоял у окна нашего сборного домика из гофрированного железа, Глядя на косой унылый дождь, и что-то не замечал, чтобы мой указательный палец уж очень чесался от нетерпения нажать на гашетку. У меня за спиной раздавался нелюдимый шорох множества вторучек по множеству листов специальной бумаги для военно-полевой почты. Внезапно и почти без всякой определённой цели я оторвался от окна, надел дождевик, шерстяной шарф, галоши и пилотку, как мне до сих пор напоминают, я носил её по-своему, слегка надвинув на оба уха. Затем, сверив часы с настенными в уборной, я стал спускаться в город по мощёному былыжникам, залитому водой, долгому склону холма. Молнии то и дело били в землю вокруг меня, но я не обращал на них внимания. Может, на них и есть твой личный номер, а может и нет.